Глава 18 Странные видения, как их можно называть, в некоторых случаях необычайно яркие, но абсолютно невероятны для подавляющего большинства представителей рода людского, отметающего их как выдуманную чепуху. Несмотря на это, они являются врожденным слагаемым разуму остающихся людей, бессознательно определяя их воображение и сохраняясь неизменными и неизменяемыми никаким образованием. Глаза Сойгера поехали в кость вслед за болезненной судорогой, вступившей в бровь от изложений Фрэнсиса Гальтона в конце XIX века, заставлявших его задумываться. Что за хня? Если Боб понимал верно, в чем он не был уверен, Нильс Гарднер был очарован чем-то, что сэр Фрэнсис приметил за 120 лет до того, неким состоянием или заболеванием фантастических видений, Состояние заключалось в ощущении цвета, вызываемым предметом, не связанным с цветом. Например, буква, сама по себе бесцветная, ощущалась цветной. В случае гарнера речь шла о цифрах. Похоже было, что он хотел сказать или намекнуть насчет связи определенных вещей с цветом, забавляясь неуловимой, едва ощущаемой легкостью и несерьезностью на грани шутки. Четверку он всегда видел синий, потому и поставил четырех безвкусных синишеек на полку. Шестерка для него была зеленой, и этим объяснялась вырезка из журнальной иллюстрации с шестью зелеными вязами. Однако интереснее всего был красный цвет девятки, в напоминании о котором он держал на столе один из немногих маузеров С-96, на рукоятках которых вырезалась и затем заливалась красной краской девятка, из-за чего они и получили имя красных девяток. Сойгер сидел за экраном компьютера, который предоставлялся отелем-постояльцам в деловом офисе Адольфуса, снова ставшего его пристанищем по возвращении в Даллас, и ломал голову в поисках ответа на загадку. За дверью офиса слонялись собравшиеся достопочтенные люди. Вследствие неожиданной удачи, отель в эти выходные стал местом встречи исследователей убийства ДФК. Спускаться вниз на лифте Свегеру довелось с несколькими из них, главным образом коренастых белых людей в спортивных рубашках, державшихся вместе. «Вы все интересуетесь убийством?» – спросил он у одного из них. «Мммм...» — промычал несостоявшийся собеседник, словно бы он заварил некий большой секрет и нисколько не желал делиться им с посторонними. Может, он догадался, что коммунисты заиграли не одного или двух, а целых трех клонов Освальда в событиях 22 ноября? Свайгер снова глянул свой блокнот, куда он ранее попытался четким, ровным почерком, в итоге все равно оказавшимся похожим на детские каракули, внести безумные для чего угодно взгляды пометки «Синий — 4 Зеленый 6. «Красный, 9 гласила одна строка. Могут ли цвета быть важнее чисел? Важна ли последовательность? Что общего имел Хью с четыре, шесть или девять? Или с синим, зеленым или красным? Тут он застревал. Понятно было, что первая ступень взята, но далее Боб опирался лишь на хрупкие догадки, рассудив, что последнее и наилучшим образом сделанное рабочее имя Хью, под которым он пропал, отражало любовь Хью и Гарднера к Набокову, и включала в себя ребус, возможно, даже многоязычный, существование которого мог приметить только тот, кто знал о нем. Итак, что их связывало? Прямых связей между тремя числами, тремя цветами их Хью не было, разве что за исключением пистолета. Его сын точно подметил, что пистолет указывал на шпионаж. Это была непременная принадлежность любого шпиона двадцатых 30 годов, в том случае, если у него не было Люгера. Каковы были преимущества Маузера С-96 перед Люгером? Больший боезапас. 10 патронов вместо 7. Более длинный ствол, что означало большую точность. Лучшая эргономика, поскольку основной его вес находился перед спуском, а не выше спуска, как у Люгера. Более мощное психологическое воздействие на противника. Маузер С-96 куда как более устрашающий. Более универсальный, так как к Маузеру можно прикрутить приклад и использовать для ведения огня на дальней дистанции. Но есть и неудобства. Он гораздо больше и тяжелее. Также его труднее перезаряжать, поскольку посадка узкой обоймы во внутренние пазы магазина требует куда как более тонкой моторики, нежели снаряжение обычного магазина. Его можно просто вогнать в рукоятку люгер не заботясь о точности. Также Маузер труднее скрыть, и вообще практически невозможно скрыть в силу его размеров. Однако, ко всем этим суждениям мог прийти Бобли Лиссуэгер, а не Нильс Гартнер. Человеком, близким к оружию, Нильс не был. Он был литератором, так что мыслил бы не тактически, а символически. В голове его романтика и очарование яркого, классического, довоенного шпионажа, того, что назывался большой игрой, могли легко сочетаться как с Маузером, так и с Люгером. Таким образом, для Нильса гораздо важнее была ценность пистолета в качестве символа, нежели в качестве инструмента. Наверное, по его замыслу пистолет мог обозначать и обозначал друга Нильса, героического, «Три поездки в нам», «Хью Все же Хью был тем человеком, который ни за что не мог стать, но на которого всегда хотел быть похожим Нильс. Точный, смертельный, дальнобойный пистолет из твердой стали, скрытый под плащом-тренчем Барбери, являлся непременным средством достижения цели, позволявшим своему обладателю справляться с любыми опасностями и передрягами. В объективной реальности Маузер идеально отображал все те особенности Хью, которыми не мог похвастаться Нильс. Следуя образу мыслей Нильса, этой красной девяткой был сам Хью, Все вело к этому, рассуждения не казались натянутыми. «Красный» ложился в староку, поскольку намекал на Россию, а она, как ни крути, была основной целью Хью. Вьетнамские поездки были не более чем развлечением, так что все совпадало. Но никуда не вело. Не было увязки ни с Набоковым, ни с агентством. Всего лишь старый пистолет на рабочем столе мертвеца, секреты которого оставались запертыми, а в единственном намеке красной девятки на рукоятке» Виднелся лишь отблеск вымышленной надежды. «Хотел бы я выпить, закурить и шлюху в особняке на море». Но на самом деле он не хотел ничего из этого. «Хотел бы я знать ответ». Он подумал, что ответ может скрываться где-то на страницах работы сэра Френсиса Гальтона, двоюродного брата Дарвина, викторианского эрудита. Бобу пришлось поискать значение нового слова. Погуглив сэра Френсиса, первым делом он наткнулся на Википедию, откуда и впитал сведения – Евгеник. Еще одно слово, которое не мешало бы прояснить. Хм... Похоже, что умные люди должны размножаться, а вот тупым не следует. Отпечатки пальцев. Хм... Подметил уникальность отпечатков пальцев, классифицировал их и тем самым одним махом создал отрасль знаний по систематизации отпечатков, став отцом научного подхода к расследованию преступлений. Наследственность. Страстно веря в могущество генов... Еще бы, Евгеника и отпечатки пальцев. Считал, что сосредоточение талантов могут быть связаны с определенными семьями, например, с элитой английского высшего сословия, к которому он и принадлежал. Синестезия. Это слово он первым в мире определил в научном смысле. Еще одно новое слово. Боб погуглил и его тоже. Синестезия. Помятое лицо Алика уставилось на меня с экрана. Те же грубые замашки, та же злоба, тот же льющийся негатив в купе с жалостью к себе, хоть и подкошенный, но столь же вызывающий. Меня тошнило от него. Я доплелся до телевизора и пощелкал каналами, но куда бы я ни переключал, отовсюду на меня смотрел Алик, а слабоумные комментаторы заблевывали меня низменными подробностями его жизни. Корпус морской пехоты, Россия, попытки переметнуться, неудачи с трудоустройством, «Женить бы на красивой русской девчонке». Отец двух маленьких дочерей, известный буйным нравом и хулиганским задиристым поведением. Еще показывали низкокачественную запись, на которой он был запечатлен в Новом Орлеане, в то время как раздавал воззвание в защиту Кубы. «Чего ради, скажите на милость, он этим занимался». Тут и там показывали его жену, продиравшуюся с двумя малютками на руках сквозь рой репортеров и операторов по направлению к машине. Помню, как меня поразила ее смущенная и уязвимая красота. Я понадеялся, что найдется кто-нибудь, способный позаботиться о ней как следует, и с облегчением узнал позже, что над судьбой Марины взяла попечение ангельская душа Рут Пейн. Будь благословен Господь за то, что есть в этом мире добрые люди, смягчающие боль, причиняемую такими мерзавцами, как Олег и Хью. Спустя какое-то время я более-менее протрезвел и попытался определиться со своим раскладом. О Балике, пусть даже и арестованном, я не беспокоился. Что он им скажет и когда? Внимательно слушая новости, я понял, что он пока не выносил никаких обвинений в адрес подстрекавших его русских агентов. Более того, в настоящий момент ему вменяли только убийство офицера Типпета, относительно чего у него не было ни алиби, ни какой-либо иной защиты. А вот целая толпа умевшихся свидетелей так и ждала шанса отправить его на стульчик и скрюльчик. Он же, по всей видимости, упивался всеобщим вниманием и строил планы про скрутки дела на долгие годы. Тот факт, что в конце он умрет, сейчас не имел для него значения. Он просто наслаждался свалившейся славой. Каждый раз, когда репортаж сменялся Вашингтоном, столичным городом в скорби и шоке, сюжетами с усталым Линдоном Бэйнсом Джонсоном, прибывающим домой, или одинокой Джеки, возвращающейся в Белый дом, Я переключал каналы, пока, наконец, при очередном Вашингтоне не выключил вообще чертов телевизор. Понятно, что все только начиналось, и все так и будет разматываться. Реакция каждого члена семьи, каждого близкого, всех знакомых, траурная церемония, похороны. Э, хватит уже. Чересчур для крутого Хью, неокритика политики и политиков, отметающего прочь все эмоции и сентиментальность со своего пути. Потемневший кинескоп оставил мне наедине с худшим из моих страхов относительно Джимми Костелло. Снова глянув на часы, я украдкой добрался по коридору до его двери и мягко постучал, не получив ответа. Я также задержался и у двери лона, расслышав ровное дыхание безмятежного сна, хоть иной раз и перемежающееся беспокойным всхрапом. Вернувшись в номер, я попытался обдумать ситуацию. Что если Джимми приняли с винтовкой и предложили ему сделку, Отказ от обвинения, если он быстренько расстелется. Хоть это и пошло бы против его принципов, но рассудил он, что отдуваться одному будет нерезонно. Он заговорил бы. При таком раскладе полицейские рейдеры уже сейчас могут собираться, чтобы накрыть нас. Бойцы с томми ганами и дробовиками, одержимые правосудием и расплатой. Я пожалел, что не взял с собой свой 45-й, поскольку при этих обстоятельствах лучшим выбором стало бы моментальное внедрение 230-грановой пули себе в голову. Пусть оно и будет расценено как фактическое признание вины. А как же Пегги, мальчики и бедный Лон, которых я оставлю наедине с учиненным мною бардаком? Так поступать было нельзя. Кроме того, в случае, если меня схватят, мне следует отвести любую возможную вину от агентства, определенно и недвусмысленно доведя до всех, что выходка эта была только моей и ничьей больше, что Лона я втянул против его воли, и что я действовал, исходя из своих собственных убеждений относительно политики и морали». Мне следовало сознаться, принять приговор и встретить своих палачей с застоинством и гордостью, оставив доброе наследство сыновьям и агентству. Так что делать было нечего. Позвонив на стойку, я осведомился, работает ли еще бар. Оказалось, что уже нет. Попросив бутылку в номер, я услышал, что уже поздно. Оставалось только сидеть и ожидать. Я полагаю, год до. Стука в дверь, вламывающейся штурмовой группы, Расстроенного мистера Даллеса? Еще более расстроенного Корда? Я так и видел себя, говорящего Корду. Корд, но ведь он твою жену пялил. А Корд отвечал бы мне, ты идиот, это же президент Соединенных Штатов. Тут, наконец-то, раздался стук в дверь, мягкий, но четкий. Господи, подумал я, вот и развязка. Жить или умереть станет ясно после того, как я открою дверь. Взгляд на часы поведал мне, что было около пяти. Я пошел к двери. За дверью стоял застенчиво улыбающийся Джимми Костелло, а в руках его было нечто завернутое и замотанное в костюмный пиджак. «Простите, мистер Митчем, я запоздал. Надеюсь, вы не переживали?» «Нет, разве что три сердечных приступа перенес и бутылку прикончил, так что как раз собирался вторую заказать». «Безмерно сожалею». «Нет, нет, господи, ты не виноват». Я сам виноват, мне следовало бы быть покрепче. Лидер должен собираться в нелегкие моменты, а я раскис. Благодарю Господа за ирландского жулика Джимми Костелло. Уверен, тебе есть что рассказать. Ничего героического. Просидел в темноте 12 часов, пока не стемнело как следует и не удалось свалить оттуда. Рассказывай. Само собой. Однако не могу ли я сперва заглянуть к себе в номер и взять бутылку? Конечно. А боссу нальешь стакан? «Будьте уверены, мистер Мичем». Сверток, бывший у него в руках, теперь лежал размотавшимся на кровати. Я был счастлив увидеть разобранную винтовку в ее импровизированной тряпочной кобуре. Сам Джимми, моментально вернувшись, расстегнул галстук, плеснул каждому из нас на два пальца и приступил к рассказу. Даже не буду пытаться повторить его ирландский акцент, сопровождавший изложение, поскольку повторить рваный ритм и нарушенные ударения я все равно не смогу. Так что приведу лишь суть, какой я ее помню. Вы ушли, а я разобрал и зачехрил винтовку. Натянул пальто и выскочил в коридор буквально через полминуты после вас. Заперев дверь, я уже шел по коридору, как вдруг вспомнил про чертово окно, будь оно проклято. Я подумал, заметит ли старик, что его окно приоткрыто, хотя раньше он его закрывал. Это ведь хитрожопый еврей, а на мелкие детали у него глаз на раз уж он торгует текстилем. В серьезном бизнесе без этого никак». Так что я вернулся, опять вскрыл замок, влетел во внутренний офис и закрыл окно, как оно и было, оказавшись теперь в полутора минутах за вами. Снова поспешил по коридору, и гляньте-ка, из лифта выходит двое, оба взволнованные насчет президента, но еще больше расстроенные тем, что даже из офиса уйти не могут. Черт принес копа. Неужто он думает, что галантерейщики президента пристрелили? Они так увлеклись обсуждением, что на меня внимания не обратили, так что насчет них я был спокоен. Но когда я вызвал лифт, нажав вниз, двери не открылись. Подумав, что лифт вызвал еще кто-то, я глянул на верхнее табло и увидел, что обе кабины стоят внизу и не двигаются. Это значило, что копы их тормознули на время проверки здания. Выглянув на лестницу, я услышал шум на нижних пролетах. То ли копы идут вверх, то ли гражданские идут вниз. Все равно, от греха подальше. Я скинул ботинки и босиком поднялся напролет до самого верха. Винтовка висит на шее, а сердце бухает, как барабан. Тут Джимми потянул свой бурбон, а я последовал его примеру. Я поднялся до верха, а дальше деваться было некуда, надо мной крыша. К счастью, лестница заканчивалась плоским люком в крыше, на котором я вскрыл замок отмычкой и выбрался на крышу, закрыв люк за собой и услышав, как замок снова защелкнулся. Это здание самое высокое в округе, так что меня ниоткуда нельзя было увидеть». На крыше в 25 ярдах от меня стояла будка лифтового оборудования. Туда я и поспешил, чувствуя себя сойкой и думая, как бы меня не увидели с вертолета или низколетящего самолета. Однако в небе никого не было. Дверь в будку я тоже открыл отмычкой и забрался внутрь. Кроме замасленных лифтовых машин, там ничего не было. Так что я пробрался мимо машин к задней стене будки, на которой зачем-то была устроена платформа вроде полки или ниши. Джим Миловкий парень. Так что он забрался туда и устроился у самой стены так, чтобы его не заметили, даже если откроют дверь и посветят фонариками. Дотошному искателю пришлось бы зайти, обойти моторы и светить прямо сюда. Мне пришлось поёрзать и устроиться таким образом, чтобы улечься более-менее удобно, не придавливая собой винтовочный приклад и скомков пальто у себя под задницей, чтобы спокойно выждать тут без суеты до полуночи, после чего выбраться отсюда. Я подготовил себя к долгому пребыванию в темноте. Через несколько часов я услышал шум. Могу сказать с уверенностью, что открывалась дверь и включались фонари. Я слышал пару детективов и уборщика, который сказал, «Тут никого не было с прошлой проверки в июле, да и парня вы поймали уже». Коб ответил, что они все равно должны проверить везде. Я слышал, как они зашли и видел лучи фонарей, светивших на оборудование. Но лезть дальше никому не хотелось, так что они еще на секунду задержались, и затем я остался сидеть там еще 12 часов». «Отлично!» – воскликнул я. «Мой Джимми! Я знал, что он сумеет обдурить парочку техасских детективов!» «Ну, не так все хорошо!» – ответил он. «Я еще не рассказал о моей проблеме!» «Какие могут быть проблемы, Джимми? Ты здесь! Бедолагу Алика арестовали!» «Все так, как оно и должно быть!» «Надеюсь!» «Так вот в чем дело!» «После этого я просто лежал и ждал!» «Спустя какое-то время они снова запустили лифты, а я был так близко к пыхтящим и гудящим двигателям, что слышал, как разматываются и наматываются тросы. Ползет кабина, открываются и закрываются двери и вообще всю работу оборудования. К десяти часам все стихло, а к одиннадцати вообще ни звука не раздавалось. Я выждал еще несколько часов, и примерно около двух вдруг унюхал что-то. Незнакомый запах едкой промышленной химии. Почему-то у меня возникло чувство, что этот запах коричневый, если понимаешь, о чем я. Запах машин и всего такого. Но вот что забавно – Я понимал, что он мне знаком, но не помнил откуда. Запах не уходил, и тут я понял, что пахнет от моей же одежды. Пощупав повсюду, я вляпался в жижу на пальто там, где лежала винтовка. Поднеся же пальцы к носу, я чуть не отключился от шибанувшего запаха. Все ясно. Я лежал так, что ствольная коробка выпала из своего кармана в шарфе и долгое время пролежала на пальто. Средство для чистки и смазки, которое использовал мистер Скотт. «Хоп-9», — сказал я. Очиститель ствола и смазочные средства. Он использовал хоп для чистки, а потом покрывал винтовку тонким слоем для смазки. Да, дух тот еще. Значит, хоп. В общем, эта штука подчинялась гравитации, так что потекла и стала капать. И пока я лежал, пятно становилось все больше и больше. К счастью, я так устроился, что все попало на пальто, а пиджак остался в порядке. Я его сразу снял и положил за спину, чтобы не помять. Так что вот такая беда. Не в пятне было дело, а в запахе. Представьте, я иду к машине, а меня останавливают. Копы будут настороже, будьте уверены. Я бы съехал на базаре, поскольку у меня права на имя Джеймса Диланти О'Нила и массачусетские номера. Однако пятно на груди никуда не денешь, а техасские копы знакомы с оружием и сразу определят запах. Хреновое дело. Так что я вылез, снял пальто и сложил его». Оказалось, что на этой полке лежало ковровое покрытие, так что я засунул пальто под него и расправил покрытие сверху. Взглянув, не скажешь, что под кучей старых обрезков лежит пальто, а покрытие было столько, что я уверен, оно удержит запах навсегда, во всяком случае, пока он не улетучится. Но теперь я оставался с одним лишь пиджаком, скрывающим шарф с винтовкой, так что решил выбраться из здания незамеченным, скинуть винтовку где-нибудь у мусорных баков, вернуться к машине подъехать обратно к бакам, сперва поглядев насчет копов, которые могли бы там патрулировать, и быстренько подобрать винтовку. Так я и поступил, никаких проблем. На улице было много народу, все шли к освященному книгохранилищу и клали венки и цветы на склоне. В общем-то все, сэр. Думаю, все в порядке, ответил я. Они уверены в том, что это сделал Алик, и только Алик, да и сам он, наверное, склоняется к этому. Так что никто не будет копаться настолько глубоко, чтобы пальто найти. «Наверное, в течение года, когда все уляжется, мне придется вернуться и снова наведаться туда, чтобы забрать улику». «Я бы не спешил, Джимми. Подождем, как суд пройдет. Посмотрим, остановятся ли они на Алике или пойдут дальше. Если правительство решит, что дело в нем, то никто не станет искать дальше, и пальто там еще полвека пролежит, не говоря никому ни о чем. Пока иди спать, да и я пойду. Нам осталось только по-тихому выбраться из Далласа и зажить своими жизнями». «Ты отлично справился, Джимми». Я пожал ему руку. Впервые за сутки я ощутил, как скала свалилась с моих плеч и воздух приобрел вкус. Последний глоток бурбона меня откровенно порадовал, обострив чувства. Мы справились. Так все и было. Всякий раз я смеюсь, когда встречаю упоминание о теории глубокого заговора в различных правительственных, наших, их, чьих угодно структурах, сотворивших изысканный план основанной на хирургической точности и расчете вплоть до долей секунды. Более всех остальных меня повеселила секретная операция по подмене тела ДФК прямо на взлетно-посадочной полосе базы Эндрюс. Но произошло все самым обычным путем, которым и делается большинство дел в мире. Произошедшее не явилось исключением. Мы планировали другое дело, но сымпровизировали от исходного текста, переработав его. Мы блефовали, лгали и рисковали, и у нас получилось. Мы выжили максимум изобретенной возможности, но у нас ничего не вышло бы, не будь мы уже там, в том же месте, на полпути к другой операции. Суть и амбиции изменились вследствие одного шанса из миллиарда, невероятно удачно подставившего ДФК под окна книгохранилища в 75 футах, а возможный промах идиота Алика мы предусмотрели. Как и многое другое, все здесь было сляпано в попыхах, на скорую руку и кое-как, но нам просто-таки невообразимо повезло». Мы сделали все, что могли, только и всего, поскольку считали свое дело правым и морально оправданным. Во всяком случае, я так считал и верил, что в этом состоял мой долг. Не буду спорить о моральной стороне вопроса и не буду так же, поскольку не могу, оспаривать стратегические исходы последующих лет. Скажу лишь, что в качестве шпионской операции дело было шедевральным».